Встреча на перевале. Получив 10 июня разрешение Паскевича присоединиться к армии, Пушкин, меняя лошадей на казачьих постах, галопом помчался к лагерю русских войск, преодолев в первый день 72 версты, во второй 77, в третий 94, в четвёртый 46. Всего с учетом пройденного еще походным порядком вместе с войсками около 320 верст за четыре дня. Такую нагрузку мог себе позволить только самый опытный кавалерист. И именно в эти изнурительные для поэта дни произошли два события, которые автор путешествия описал с особым настроем. Первое случилось 11 июня, как указывал поэт, сразу, скажем, ошибочно, неподалеку от крепости Гергеры. Вот слова автора. Я стал подыматься на безобдал гору, отделяющую Грузию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 В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пёстрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я опустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вала, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. Откуда, вы спросил я их. Из Тигерана. Что вы везёте? Грибоедова это было тело убитого Грибоедова, которое припровождали в Тэфлис. Далее в путешествии следует широко известный примерно полуторастраничный текст о Грибоедове, который включает в себя и воспоминания Пушкина о встречах с другом, в том числе о последней из них, с трагическими предчувствиями поэта-посланника и точный психологический портрет Грибоедова с особенностями его характера и вехами судьбы. И слова А завидным для Пушкина геройском завершении жизненного пути его товарища и тёски. Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни, самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна. Не о такой ли смерти думал и мечтал для себя сам Пушкин, который в трагические дни дуэльной истории с Дантесом бесстрашно шел на поединок, словно в смертельный бой, защищая и свою честь, и честь своей жены. Также героически Пушкин вел себя и во время своего аразрумского приключения, беря пример в том числе из Грибоедова. Либрандие как-то отметил такую показательную черту характера поэта. Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался на карту. Напомним, что и игроком Пушкин тоже был азартным. сетуя, что замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов, Пушкин фактически ответил на вопрос, почему в его путешествии появилась отдельная вставка о Грибоедове. Написать его биографию было бы делом его друзей. Пушкин по сути отдал дань памяти поэту-мученику, имя которого сразу же после гибели стало запретным с учетом загадочных и политически острых обстоятельств его гибели. Ну, а была ли сама эта встреча в горах, мистическое значение которой бросалось в глаза уже в 1830-х годах? Ведь в ее итоге на Кавказе произошла символическая передача условной палочки одного из первых поэтов России от Грибоедова к непревзойдённому никем Пушкину, но одновременно и трагической линии судьбы от более старшего к более молодому поэту. Для сомнений действительно есть немало оснований. Во-первых, еще никем точно не рассчитано, могли ли вообще встретиться именно в этот день и именно в этом месте Пушкин и траурная процессия. Во-вторых, Пушкин, прекрасно зная пройденный им маршрут, почему-то как будто бы специально перепутал в своем повествовании положение мест следования. Крепость или село Гергера расположена на самом деле до Безобдальского перевала, а не после него, как он указал в тексте. Рядом с этим селом Нет никаких трехшумных потоков, и стоит оно не на высоком берегу реки, в третьих, и это самое главное, Пушкин увидел не внушительную и торжественную процессию, а весьма скромную и немногочисленную. Два вола везли арбуза сопровождаемую несколькими грузинами. Попробуем разгадать эту загадку, которая давно уже будоражит умы исследователей. Начнем с того, что тело убитого грибоедова действительно пережило удивительную эпопею. После разгрома миссии, оно в силу страшных повреждений было с величайшим трудом опознано среди трупов убитых и помещено в армянской церкви Тегерана. В церковных книгах сохранилась запись, свидетельствующая о том, что в 1829 году в этой церкви Тегерана довольно длительное время находились три гроба с покойниками: русским послом Грибоедовым, князем Соломоном Меликовым и богатой пожилой армянкой Васки Ханом. В архиве той же церкви имеется запись о церемонии погрузки на телегу гроба посланника для отправки к русской границе. Этот гроб самой простой работы, покрытый черным плисом, который везли в трах-траване, обшитым белым сукном, сопровождался до границы с Россией сотней вооруженных сарбазов во главе с персидским офицером, И сначала был доставлен в Тавриз, где при участии русского консула Амбургера к гробу приделали ручки и накрыли его малиновым балдахином, на котором золочёными нитками был вышит российский герб. 1 мая 1829 года гроб был переправлен на пароме через Аракс в районе Джульфы. Вот новое совпадение. Именно в этот день Пушкин выехал из Москвы на Кавказ и торжественно встречен на российском берегу войском и духовенством. На всем пути следования траурного кортежа в сторону Нахичевани его сопровождала скорбящая толпа людей. В Нахичевани в силу изуродованности тела и его жуткого состояния по причине длительности хранения гроб был законопачен и залит нефтью. 3 мая гроб с телом Грибоедова выехал из Нахичевани, его сняли с колесницы и повезли дальше уже на простой орбе, потому что долгое Горная дорога не допускала иного транспортного средства, а также не способствовала массовому торжественному шествию. Сопровождать гроб через Эчмиадзин, Гюмри и Джалалаглы в Тбилис было поручено прапорщику Тбилисского пехотного полка Макарову с командой солдат этого полка. Почему же до Безобдальского перевала и крепости Гергеры процессия двигалась так долго до 11 июня? Ведь примерное расстояние до них от Нахичевани по дорогам того времени не более 500 верст. Объяснение состоит в том, что тогда в разных местах свирепствовала эпидемия чумы. Повсюду вводились карантины, на дорогах выставлялись заставы и ограничивался проезд транспорта и людей. Траурный кортеж вынужден был не раз останавливаться из-за этих карантинов и лишь в конце июня достиг предместья Тбилиса «Ортачала», «Артачала», Ор в трех верстах от города, где снова пришлось пережидать карантин. Лишь 11 июля гроб с телом был доставлен в Сионский кафедральный собор Тбилиса, а 18 июля погребен в монастыре Святого Давида на горе Мцатминда. Еще одно совпадение. Именно на следующий день Пушкин отправился из Арзрума обратно в Тбилис. Так закончилась почти полугодовая эпопея со станками поэта. Пушкин, выехав из Тефлиса 10 июня и проехав за два дня почти 150 верст, именно 11 июня въезжал верхом в Армению со стороны Грузии, через Гергеры, по дороге, которая ныне заброшена и заменена другой, того же приблизительно направления, связывающей районные центры Армении Степанаван, раньше Джалал-Аглы, и Калинина, раньше Воронцовка, со столицей Грузии Тбилиси. Перевал, где состоялась по некоторым данным историческая встреча, находится между Ванадзором и Степанованом. Раньше он назывался Безабдальским, но был переименован в Пушкинский в честь печальной встречи. Так же как и село Гергера получило на некоторое время имя Пушкина, ныне это село именуется Гаргар. -гар. Высота Пушкинского перевала 2030 метров, и с него действительно открываются потрясающие виды на Армению. В 1938 году на перевале в произвольно выбранном месте был установлен памятник Родник с бронзовым барельефом, изображающим Пушкина на коне, рядом с ним арба, запряженная валами, а на анарбе гроб. Памятник был выполнен скульптором Саркисяном и архитектором Мурзое, где собирались его установить сначала на вершине горы, но из-за геологических условий не смогли этого сделать. Поэтому он был установлен на 860 метров ниже у старого шоссе Степана Ван Ленинакан, а ныне Гюмри. В 1971 году через гору построили двухкилометровый тоннель, и памятник стало неудобно посещать, так как он находился вдалеке от новой дороги. Поэтому было принято решение перенести его ближе к селу Гергеры. Памятник переместили почти на 8 километров, и 30 ноября 2005 года его открыли на новом месте, опять же совершенно произвольном. Получилось, что памятник стоял и стоит сегодня совершенно не там, где согласно описанию поэта произошла та самая встреча. Думаю, что когда-нибудь должна будет восторжествовать справедливость, и памятник будет перенесён туда, где находится его законное место. Но была ли все таки встреча на перевале? Посмеем утверждать, что была указанная выше сомнения рассеиваются, если учесть следующее существенное обстоятельство. Первое. Время следования Пушкина в одну сторону, а гроба с телом Грибоедова в другую сторону по одной и той же дороге, соединявшей Грузию и Армению, доказывает, что они могли пересечься в указанной точке именно 11 июня. Надеюсь, где-нибудь в архивах Еще прячутся документы о точном расписании движения процессии, которые подтвердят это утверждение. Второе. Неточности в описании Пушкиным порядка следования и деталей окружающей природы можно объяснить не только тем, что он описывал эти события по памяти, хотя с использованием своего кавказского дневника позднее, в 1830 или 1835 году, Но и тем, что, по-видимому, для поэта такие детали не имели существенного значения, ведь он передавал не только и не столько четко документальную картину увиденного, сколько яркий художественный образ своего путешествия. По мнению исследователя Айвазяна, Пушкин то ли по забывчивости, то ли специально назвал именем Гергера село Джалал-Аглы. В 1924 году переименованная в честь Степана Шаумяна в город Степанаван, которая подходит по всем приметам. И три речки сливаются здесь перед въездом в село. И стоит это село, в котором располагалась ранняя крепость, именно на высоком берегу. Мне посчастливилось проехать тем же самым путем, которым следовал Пушкин во Азрум по Армении. И я могу с полной уверенностью утверждать, что историческая встреча состоялась никак не на самом Пушкинском перевале и никак не в Гергерах, а именно в Джалал-Аглы, которая полностью подходит под то описание, которое оставил поэт. На высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Я переехал через реку, два вала, впряжённые в арбу поднимались по крутой дороге. Именно в джалал Джалалаглы была крепость, построенная в 1826 году при участии Дениса Давыдова, и именно там сливаются три речки: Цорагет, Спитак и Харам-Джур. Доказательством этого открытия могут быть фотографии, которые были сделаны мной в путешествии, и самого перевала Игергер и, и Джалал-Аглы. Третье важные обстоятельства художественности, а не строгой документальности, вероятнее всего, сыграло свою роль и в том, как скупо описал Пушкин саму траурную процессию. Напомним, что все обстоятельства гибели Грибоедова были фактически преданы забвению сразу же после трагедии, и даже упоминать о них тогда было запрещено цензурой. Пушкин хотел прежде всего обратить внимание российской публики на саму память о великом русском поэте, погибшем на дипломатическом посту, и разукрашивать картину проводов уже почти забытого светом поэта, он просто не посчитал нужным. При этом Пушкин отнюдь не погрешил против истины. Мы знаем, что гроб с телом в горных условиях везли действительно на арбе. Примечательно, что первоначально поэт писал, что ее везли четыре вола. Потом он переделал их на два вола, а колесница или неспешно двигалась следом за арбой, и передовым небольшим отрядом солдат или просто была оставлена где-то на очередном карантине. Не забудем, что шел уже тридцать восьмой день путешествия гроба из Нахичевани, и, конечно, на безлюдной горной дороге Никому не нужна была торжественная процессия с малиновым балдахином, расписанным золотом российским гербом и марширующей ротой солдат. Все происходило намного прозаичнее. Сопровождавшая гроб солдаты, кстати, именно тефлисского, а значит, грузинского полка, во время нудного пути пожаре и горным перевалом могли не соблюдать строгости марша, сосредоточиваться, отдыхать в дороге и так далее. Вот почему и могли сопровождать арбу, как писал Пушкин, несколько грузин. Пушкин ведь не утверждал, что они не были солдатами. Немаловажно также учесть, что первоначальным пунктом следования прапорщика Макарова с солдатами и гробом Грибоедова был именно Джалал-Аглы, где располагалась крепость, которая была построена в 1826 году. Подчеркнем это еще раз под руководством и весьма Удивительно это именно Дениса Давыдова. известного поэта и партизана. Вероятнее всего, в Джалал-Аглы почётному эскорту пришлось пробыть из-за эпидемии чумы некоторое время и, по-видимому, каким-либо образом перегруппироваться или даже переформироваться. Четвёртое. До сих пор появляющееся в печати сомнения, что в отличие от траурной процессии, Пушкин якобы не мог так быстро миновать все чумные карантины, когда он выехал из Ефлиса. Опровергается очень просто. Поэт ведь ехал из ещё неохваченного эпидемии Тфлиса в сторону боевых действий с официальным разрешением на это, свернув впоследствии с дороги на Ереван в сторону турецкого Карса и Эрзурума. О самой чуме по пути следования поэт узнал как раз после встречи с останками грибоедова, когда он встретил армянского папа, ехавшего в Ахалцих из Еревана. Что именно нового в Иревании, спросил я его. В Иревании чума, отвечал он. Кстати, на обратном пути из Аразерума, куда уже пришла угроза чумы, Пушкин, так же как и траурная процессия, несколько дней вынужден был потерять в чумных карантинах. До Тбилиса он добирался больше 11 дней. Пятое. Не противоречит факту встречи и то обстоятельство, что текст о Грибоедове Смотрится в общем контексте путешествия как отдельная и важная вставка. По мнению исследователя Фомичева, этот отрывок был написан Пушкиным в качестве самостоятельного произведения еще в 1830 году для напечатания в литературной газете в качестве второй статьи о его путешествии. Первая, Военная грузинская дорога была опубликована там же в начале 1830 года. Эту версию подтверждает хотя бы то, что в беловом автографе Путешествия грибоедовский эпизод помещен на отдельных листах, заключен знаком концовки, а перед его начальными словами рукой Пушкина сделана пометка карандашом статья 2 По-видимому, никакие неточности в тексте о Грибоедове не смущали Пушкина, желавшего напомнить читателям о том, кого Россия так трагически потеряла. Итак, печальная встреча состоялась, и она не могла не наложить свой отпечаток на все путешествие, которое уже на следующий день, 12 июня, принесло поэту новый прилив эмоций, ведь Пушкин добрался наконец до границы своего бескрайнего отечества. Послушаем его яркое признание. Вот перед нами блистала речка, через которую должны были мы переправиться. Вот и арпачай, сказал мне казак. Арпачай наша граница.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 Но этот берег был уже завоёван, я все еще находился в России. Какой восторг и какое разочарование звучат в этих словах поэта. Наконец-то он вырвался за пределы своего отечества, на вольные просторы мира, за эту потаенную границу, преодолеть которую мечтал долгие годы, куда не раз хотел совершить свой побег странника-поэта, но и тут снова оказалась вроде бы русская земля. Правда, тогда поэт еще не знал, что ему посчастливится углубиться на территорию Турции до самого Эрзерума, а это не менее 300 верст по иноземным путям дорогам. А в отличие от земель Грузии и Армении, эти земли, хотя и войдут впоследствии после войны 1877-78 годов в состав Российской империи, позднее, в 1918 году, в революционную эпоху, они вновь вернуться в состав Турции. И можно с полным основанием считать, что Пушкин целых полтора месяца, с 12 июня по 28 июля, единственный раз в жизни, но все таки находился за границей. Во время штурма Эрзерума поэт был рядом с Паскевичем на горе на открытой местности, когда по ним полили турецкие батареи. Автору этой книги удалось найти это знаменательное место во время своего путешествия в Эрзерум в 2015 году. Так же как Грибоедов сделал это во время русско-персидской войны, Пушкин проверил свою храбрость под обстрелом орудий. Как вспоминал Юзефович, Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и особенно слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра однако не испугали его. Несмотря на то, что одно из них упало очень близко, А однажды сакля, в которой несколько минут до этого находился поэт, взлетела на воздух от прямого попадания в пороховой запас. Поэт, оказывавшийся каждый раз в центре грозных батальных событий, в итоге имел полное право сказать: "Был я и среди донцов, гнал я и османа в шайку. В память битвы и шатров я домой привёз нагайку". Пушкину, не участвовавшему по молодости в баталиях 1812 года, посчастливилось принять живое участие в новых победах русского оружия, определивших будущее целого края. Опять увенчан мы славой, опять кичливый враг сражён, решен во разруме спор кровавый, в выдырне мир провозглашён. Следует особо отметить, именно во время своего боевого похода Пушкин рассказывал друзьям-офицерам, что по его первоначальному замыслу Евгений Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, опять реминисценция судьбой Грибоедова, или попасть в число декабристов. Вернувшись 1 августа в Тбилис и пробыв там шесть дней, поэт первым делом посетил свежую могилу Грибоедова, который был похоронен всего лишь полмесяца назад. По воспоминаниям Потокского, перед могилой Александр Сергеевич преклонил колени, и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слезы. Сказано скупо, но мы можем представить себе, какие чувства обуревали поэта в этот миг прощания и преклонения перед другом. По некоторым данным, Пушкин посетил могилу Грибоедова дважды, что подчеркивает его особое отношение к памяти о друге. Пушкину суждено было увидеть ещё необустроенную могилу, на которой известный памятник появится намного позже, и это не могло не усиливать у поэта горьное ощущение горечи, забвения и тревоги. Очередной загадкой является то, что и на этот раз Пушкин не упомянул о своей встрече в Тбилиси ни с давой Грибоедова Ниной, ни с ее отцом, поэтом и государственным деятелем Чевчевадзе. По-видимому, эти встречи тогда все таки состоялись. Вспомним, цитированное нами высшее воспоминание Дарьи Ахвердовой, подтверждающая факт встречи. Но поэт не мог упомянуть о них в 1836 году, когда опубликовались очерки, так как Чевчевадзе с группой единомышленников был обвинен в 1832 году в антиправительственном заговоре и фактически отбывал наказание, хотя император Николай I и простит его вскоре без особых для генерала последствий.